Глава 47. Подмена. Томас Шейн. Я метался по кабинету, не в силах остановиться. Сердце сдавливали страх за Лису и чувство вины. Нельзя было оставлять ее одну, ведь знал же, что драги попытаются устроить провокацию, но не думал, что они будут действовать так нагло. Похитить женщину прямо из дома одного из советников Шарата, это не просто скандал а оскорбление высокопоставленного Леорца. Вот только подлые ящеры упираются, а записи с видеокамер загадочным образом стерлись после скачка энергии. Мы уже сутки рыскали без сна и отдыха, подобно охотничьим псам, но результатов пока никаких не получили. Поиски сильно осложняло то, что Леорцы не любят вмешательства в их частную жизнь поэтому добиться получения сведений с камер было непросто. «Не надо мне говорить, что ты сделал все, что мог, Берт. Если бы это было так, то моя жена не пропала бы прямо с приема. Ты получил доступ к записям с точек слежения соседнего здания. Наседал я на начальника службы безопасности посольства. Проверил. Том, но тебе не понравится то, что удалось раздобыть?» Хмуро мне ответил давний знакомый. Мы не один год служили вместе, поэтому наедине давно не заморачивались с официозом. «Сейчас не время играть в шарады. Показывай, что у тебя там». Потребовал я, едва не вырвав из рук транслятор. Берт установил прибор на столе и включил запись. Голопроектор за секунду сформировал изображение, но верить в увиденное мне совершенно не хотелось. На записи моя Лиса открыто флиртовала с каким-то Драгосом, откровенно ластилась к нему и едва ли не сама тащила инопланетника к аэротакси. Из-за значительного расстояния изображение было не слишком четким, и все же на нем было отлично видно молодую стройную блондинку в объятиях неизвестного мужчины в традиционной маске. Одежда, рост, комплекция — Всё совпадало с тем, как вчера выглядела лиса. «Кто-то еще видел это?» Сдавленно уточнил я у Берта. «Да, изъятие проходило в присутствии представителя Шаарата». Хмуро отозвался наш безопасник. На несколько минут в кабинете повисла напряженная тишина. Я просматривал семисекундный ролик снова и снова. Оберт счел за благо не мешать мне. В моей голове... Не укладывалось, что Элис могла так поступить. Да, у нас были разногласия, но моя жена всегда была осмотрительной и порядочной девушкой. Или я ее совсем не знаю. Но даже если так, то когда она могла познакомиться с каким-то драгом? Естественно, я не устанавливал слежку за своей супругой, но и не выпускал ее из поля зрения более чем на пару часов. Сумела бы Лиса за это время найти любовника, тем более принадлежащего к недружественной землянам расе? Мне в такое не верилось. А еще вопросов добавляло поведение девушки на записи. Моя девочка никогда не вела себя так вульгарно. Жесты, а точнее ужимки, движения этой актрисы были какими-то неестественными, нарочитыми. Зацепившись за эти выводы, я смог немного успокоиться и стал дотошно искать. Лично мне хватило бы и того, что я уже увидел, но для лилюорцев нужны были более веские доказательства, чем изменившееся поведение самочки. Я разобрал запись буквально по кадрам, но эти усилия были не напрасными. «Это не Элис! Вот, посмотри!» — сказал я, показывая пальцем на шею лжелисы. «О чем ты, Том? Что не так с этой записью?» Спецы ее проверили, никаких признаков монтажа нет. «Не понял, что меня так могло взволновать, Берт?» «Проблема не в самом видео, а в том, что это не моя жена. У Лисы нет никаких татуировок на теле, а у этой на шее имеется какой-то узор. И вообще эта девица не слишком-то похожа на мою супругу», — высказался я. «Прости за этот вопрос, но, Том...» что уверен в своих выводах. Не буду скрывать, что наши дела и так плохи, поэтому ошибка недопустима. Лично я видел твою жену несколько раз и не готов утверждать, что это не она. Сходство значительное. Даже если предположить, что это актриса, то как и где на Леоре ящеры могли найти землянку, настолько похожую на твою супругу? Задал правильный вопрос Берт. «Я знаю, кто на этом видео». Мысленно, потирая руки, отозвался я. А потом включил свой личный коммуникатор и нажал вызов. «Лейла, зайдите ко мне срочно», — сказал я своей секретарше. И стал с нетерпением ждать.